Глава 81. первая. Десять часов, 53 минуты. Четыре минуты истекли. Бэмби ждала, прислонившись лбом к плечу полицейского. Он обнял ее за талию под курткой, и она не оттолкнула его руку. Эта ласка последняя. Впереди много лет тюремного заключения. Минует вечность, прежде чем старуха по имени Бэмби выйдет на свободу. А когда это случится, от ее завораживающего мужчин тела Останется лишь воспоминание. Они были одни в этом мире. Сидели на последней ступеньке лестницы в ад. Тидиан отправился освобождать деда с бабушкой и получить от них утешение. Уйти его заставила Бэмби. Валяющийся в луже собственной крови Адиль — не лучшая компания для подростка. Пять минут. Они переживали восхитительный миг. Идеальный. Этот человек так нежен, что она готова полюбить его. Может, он будет навещать ее время от времени, пока какая-нибудь свободная, симпатичная девушка не поймает его в своей сети. Пальцы у были теплые. Он гладил Бэмби, подстраиваясь под удары ее сердца, и, казалось, мог предвосхитить их и замедлить ритм. «Хорошо бы заснуть», — привалившись к его плечу, — подумала она. «Шесть минут». Не меняя позы, даже не подняв головы, усталым, лишенным малейшего нетерпения движением, Бэмби протянула руку и взглянула на результаты анализа, который сделала, обмакнув ватный тампон в лужу крови Адиля и приложив его к тест-полоскам. А, плюс. Девять шансов из десяти, что убитый был ее отцом. Человек, которого она застрелила. Бэмби еще теснее прижалась к Джуло. Тепло мужского тела обволокло ее. Она чувствовала себя пустой, нетронутой, освободившейся. Ее поиски окончены.